Глава двадцать первая Мы переходили из одного помещения в другое. Кругом наблюдалась одна и та же картина. Грязь, плесень и запущение. Я понимала, что вина лежит целиком и полностью на мне. Маяла всего лишь вдова прошлого князя, которой позволено было на правах любовницы остаться в доме. А вот заниматься состоянием замка должна была я. Вот только в некоторых комнатах я не была еще с детства – Я не могла ответить на элементарные вопросы о назначении того или иного помещения, ориентировалась по памяти, но все же пара комнат поставили меня в тупик, и я вынуждена была признаться, что понятия не имею, как используется малый холл в правом крыле и где в нашем доме библиотека. После того, как со мной произошел тот случай, сделавший меня калекой, все учителя были распущены. Я едва умела читать и писать, Знала географию и историю нашего княжества. И на этом все. Я даже сомневалась, а есть ли еще она, эта библиотека. Мне было так стыдно, когда Кайл открыл очередную дверь на втором этаже и, криво усмехнувшись, завез меня внутрь довольно просторного помещения. Всюду в ряды стояли высокие стеллажи из светлого дерева. Кое-где на полу валялись почерневшие и изъеденные крысами и плесенью книги. Да. Кайл обошел меня и прошелся до центра библиотеки. «Читать у вас явно не любили». Покраснев от стыда, я опустила взгляд на пол. «Да, я не любила читать. Наверное, потому что у меня и книг-то никогда не было. Помню сказки мама читала, но...» «Да чего уж там. Темная я и необразованная». «Это нужно исправлять, единственная моя». Кайл обвел пространство рукой. «Это не замок». Это свинарник. Покраснев еще больше, я сжала ткань, покрывала в ладонях. «Кто у вас отвечает за уборку в доме?» Я не смотрела на мужчину, но чувствовала, что его взгляд прожигает во мне дыры. Амела. «Я...» Мой голос звучал тихо, но эхо разнесло его по помещению. «Что ты?» — уточнил Кайл. Я отвечаю за уборку и порядок в замке. Облизав пересохшие губы, добавила... «Это я привела все в такое запущение?» «Хм...» Я четко услышала глухой звук его шагов. Подойдя вплотную к моему креслу, северянин присел и взял мои ладони в свои. «Амела, как ты могла следить за уборкой, если ты даже не в состоянии подняться на второй этаж самостоятельно? Ты выгораживаешь сейчас Маялу? так?» Я покачала головой. «Нет». Я, наконец, осмелилась взглянуть на него. «Хозяйка замка, охрил я, и за работу прислуги отвечаю тоже я. Это моя вина, что все пришло в запущение». Его ладони сильнее сжали мои. Кайл молчал, я же осматривала помещение. Так гадко, давно себя не ощущала. Я всегда полагала, что наш замок должным образом убирается, что везде чистота и порядок. А выходит, все и рады, что хозяйка Калека... «Убирают те коридоры, где я проезжаю, и хорошо». «А Маяла? Разве она не видела? Почему не сказала?» «А няня?» «Такая обида меня взяла». Знали и молчали. А с другой стороны, каждая вторая наша горничная была любовницей Хумьяра и нанималась в этот дом не для того, чтобы пыль со штор трясти. «Нужно уволить прислугу и нанять новую. Ты ведь не станешь с этим спорить?» Голос Кайла звучал уверенно, но мягко, словно он с ребенком разговаривал. «Я прекрасно вижу, что запустила замок», — выдавила я из себя. «И понимаю, что нужно менять людей. Только поваров не трогай». «Нет, к ним у меня претензий нет. Меня не устраивают только горничные». Кайл на мгновение умолк и посмотрел куда-то мне за спину. «И еще, няня твоя», — пробормотал он тише. «Мне придется поставить ее на место, она слишком дерзка». «Не тронь ее, я прошу», – замолилась я. «Она просто старый человек, многое переживший. Я поговорю с ней и объясню, что она ведет себя ужасным образом». «Она так дорога тебе?» «Она будто бабушка родная», – пролепетала я, стесняясь своей откровенности. «Когда мамы не стало, она заменила мне ее». Она и Мояла помогли не сойти с ума от боли в первое время. Потом учили сидеть, придумывали для меня это кресло, разминали ноги, чтобы вернуть чувствительность. «Я прошу, Кайл, не трогай ее, я все улажу». Протянув руку, мужчина легонько погладил меня по щеке. «Ладно, если эта карга столь бесценна, пусть и дальше отравляет мое существование». «Она больше не будет, правда». Выдохнула я. Да, туман с ней. Но остальные работники этого дома сегодня уйдут, а вместо них завтра с утра придут другие. Я велел привести из ближайших деревень всех желающих получить должность. И как ты будешь отбирать девушек? Мой голос сорвался, а перед глазами встала картина из прошлого, когда на второй день после нашей с хумяром свадьбы сюда приехали шесть телег на которых восседали первые красавицы княжества и не меньше. Многие из них потом согревали постель моего супруга. Перед ними он выставлял меня уродливым монстром, недоженщиной. Они брали с него пример и плевали мне в лицо, высмеивая мои приказы. Да, девушки менялись быстро, но поведение мало отличало их друг от друга. Каждая мнила себя особенной, той, что покорит сердце князя. Проходил месяц, и одна особенная сменялась другой. Только Маяла и я продолжали регулярно лежать под князем, презирая его и терпя его прикосновения. Амела, Я вздрогнула и моргнула. «О чем ты задумалась?» Кайл смотрел на меня пристально и как-то собрано. «Как ты будешь отбирать прислугу?» Повторила я вопрос, а сама при этом обмирала, боясь услышать ответ. «Лично каждую», – пожав плечами, произнес он. Эти слова камнем упали мне в душу. «Лично. Каждую». Все это уже было в прошлом. Ничего не поменялось. Мужчина, наделенный властью и богатством, на верность просто не способен. Впрочем, как и на истинные чувства. «Можно мне в свою комнату?» Я устала. Пробормотала, чувствуя, какое разочарование окутывает мое сердце. «Что-то не так, Амела?» «Все хорошо», – прошептала я одними губами. «Просто я устала». «Не ври мне!» Его рык заставил меня вздрогнуть и зажаться в кресле. Я спросил, что не так. Я лишь прикрыла глаза. «Отвечай!» В его голосе звенела сталь. «Я хочу остаться одна», – пролепетала абсолютную правду. «Это не тот ответ, который я хочу услышать. Что не так?» «Все так», — я заглянула в его теплые медовые глаза. «Теперь все так, как и было всегда». На его лице заиграли желваки. Я ответила правду, прошептала и перевела взгляд на свои руки. «Все равно я докопаюсь до сути того, что так расстроила тебя, мэлло Лучше скажи сама». Но я лишь покачала головой. Сказать мне ему было нечего. «Он в своем праве». Ничего более не говоря, Кайл увез меня в нашу комнату и оставил там. На прощание поцеловал и что-то пробормотал на неизвестном мне языке. Подъехав к окну, я всматривалась вдаль на главный тракт и ждала. Да, я ждала завтрашнего дня. Того момента, когда появятся телеги с женщинами. Я должна была их увидеть. Зачем? Наверное, чтобы напомнить себе, кто такие мужчины. Слишком быстро я забылась в объятиях северянина, расслабилась, а теперь буду за это расплачиваться. Мужчины не способны на преданность и любовь. Они убивают неугодных жен и дочерей. Они забывают про них, когда те становятся ненужными коллегами. Они насилуют девушек, вытирают ноги об их души и сердца, причиняют физическую боль, Наслаждаясь криками и мольбами о пощаде. Мужчины, звери, что хотят только власти и богатства. И какую бы маску они ни надевали, какие сладкие речи не вели, нутро не утаишь. Всю ночь я ворочилась, сон был поверхностным и четким. Засыпая одна в постели, четко уловила момент, когда вернулся Кайл. Замерев, слушала, как он раздевается. Легкий шорох и скрип дверки сундука. Шаги. Прохладный ветерок из открытого окна. Снова шаги. Матрас за моей спиной сильно продавился, и я тут же оказалась в кольце сильных рук. Мягкие губы коснулись моего плеча. Горячая ладонь прошлась по бедру, опаляя кожу. Но вместо удовольствия я ощутила боль и глубокую обиду. Не на этого северянина, который позволил мне ощутить, что значит быть счастливой и желанной. Нет. Я возненавидела собственную судьбу. Я понимала, что ни один мужчина никогда не станет хранить верность, такой как я. «Амелла, колючка моя, я слышу эту горечь в твоей душе», — раздалось тихое надо мной. «Что не так? Я не понимаю, что произошло. Просто скажи». Давай поговорим о том, что тебя терзает. Сжав веки, я продолжала притворяться спящей. Мне было нечего ему сказать. Не изменяй, не предавай, не смотри на здоровых и красивых, способных удовлетворить тебя как мужчину. Будь верен. Это смешно и нелепо. Кайл молчал. Разберемся. Наконец-то выдохнул он. Наберем девок, а после... «Тебе придется со мной поговорить». Стиснув челюсть, я непроизвольно сжала в кулаке простынь. Мою руку тут же накрыла его ладонь. Надавив на запястье, он рожал мои пальцы и помассировал их. «Спи». Его шепот обжег мой висок. Утро. Как я надеялась, что солнце так и не встанет. Но нет. Замок проснулся. Скинул ночную дремоту и готовился принять новых жильцов. Я сидела у открытого окна и туканом и не сводила взгляда с горизонта. Там вдали виднелась вереница телег. Спустя несколько минут я насчитала девять повозок с людьми и несколько неизвестно чем груженных. Моя сказка о красивой любви южанки и северянина подходила к завершению. Так и не начавшись, вот они, едут новые грелки княжеского ложа. Каждая там особенная, и каждая будет верить, что уж она-то подвинет книжную в сторону и покорит правителя. Смешно, наивно и больно. Телеги медленно въехали во двор. Как есть. Все молодые, красивые, пышущие здоровьем. Про таких говорят кровь с молоком. Да платья на них линялые, да потертые. Но это не скрывало красоты девичьих тел. Женщина во мне страдала от ревности и боли, а княжна Охрил подмечала и бедность одежды, и скромные узелки в руках девушек. Княжество окончательно разорено. Девицы одна за другой неспешно слезали телек, поглядывали друг на друга оценивающе и поправляли шаль на плечиках, прикрывая серые платьица. Сразу было видно, кто чего стоит». Некоторые молодые женщины сбивались в стайки и хищно поглядывали на остальных. Другие скромно жались к телегам и не поднимали взгляда от земли. Вот они-то и правда приехали работать. Только вот место им точно не дадут. Или примут куда-нибудь в свинарнике. Со стороны обозов что-то грохнуло. Оторвавшись от созерцания будущих любовниц Северного Гера, я глянула в ту сторону, откуда раздался шум. Мужчины разгружали на вид тяжелые мешки и тащили их в сторону складов. Интересно, что там в них? Со второго обоза стали вытаскивать толстые рулоны материи. И не просто серую обыденную ткань, а яркую пеструю. Подавшись вперед, я прикипела к окну. Вот бы заполучить пару новых нарядов, принарядиться, может тогда и... Все пустое. Ничего меня не украсит и не скроет уродство тела. Плакать хотелось от безнадежности, но я не имела права. Я княжна, я должна быть выше всего, сохранять достоинство, которое по сути никому кроме меня не нужно. Скасивая взгляд, заметила, что и девушки с восторгом наблюдают за тем, как рулоны уносят в сторону хозяйственных строений. Тяжело выдохнув, я вернулась с небес на землю. Если уж кто и будет красоваться в новых ярких нарядах, так это любовницы. А уж никак не безногая княжна. Отъехав от окна, я добралась до своего шкафа и распахнула его. Няня уже успела переложить сюда некоторые мамины наряды, но все это добро не шло в сравнении с тем, что привезли северяне. Минуты тянулись, а мое любопытство разрасталось. Вернувшись к окну, я обнаружила, что девушек там стало значительно меньше и в основном переминались ноги на Генана Гуте, кто был стеснительней и скромнее. «Все ясно. Отбор начался». Князь отбирает новую прислугу. Дверь, ведущая в замок, распахнулась, и на улице показались уволенные работники, в основном женщины. Они громко роптали и высказывали друг другу свое недовольство. Поравнявшись с прибывшими, стали выговаривать что-то им. Бедные и без того напуганные девушки и вовсе на телеги полезли, а бабы, видя, что те отступают, еще больше разошлись. Во дворе поднялся гвалт. Женщины голосили и чуть ли не в драку лезли. Только вмешательство северян прекратило этот беспорядок. Со стороны выглядело все это просто отвратительно. Исполняли бы они свои обязанности как надо, контролировала бы я их в полную силу, ничего этого не было. Сняв стелек оставшихся девушек, солдаты провели их в замок. Во дворе стало безлюдно. Помявшись еще немного, я поняла, что хочу видеть, как происходит наем прислуги. Мне покоя это не давало. Как бы я ни пыталась от себя это скрыть, но я безумно ревновала Кайла к его будущей любовнице. Я хотела видеть ее сейчас, чтобы окончательно очнуться от грез влюбленности. Чтобы было привычно и больно. Чтобы сердце вновь очерствело, и все стало как прежде». Подъехав к двери, поругала себя мысленно за слабость душевно, но все же выехала в коридор. Чем ближе я подъезжала к лестнице, тем громче становились женские шепотки. Они все стояли в холле, огромной толпой. Чуть нагнувшись, я выглянула через перила. Кайл сидел в княжеском кресле и с линцой наблюдал за скопищем девиц. Чуть подавшись вперед, он ткнул в одну из девиц пальцем, и ее тут же подвели к нему. Кривенько ухмыльнувшись, Гер что-то у нее спросил. Красавица, кокетливо поправив платочек на плечах, развязала его, демонстрируя огромную грусть. Взгляд Кайла опустился в вырез. Выслушав девицу, он махнул рукою и новоиспеченную прислугу увели в сторону комнат для работниц. Северянин снова откинулся на своем кресле и принялся осматривать девушек. Он явно никуда не спешил. «Меня заметили». «Я то и дело ловила на себе то робкие, то наглые женские взгляды. По толпе ползали шепотки. Мне становилось совсем не по себе, словно я не наблюдаю за наймом работниц, а подглядываю». Кайл снова ткнул пальцем высокомерную полноватую деваху с пышным задом. Вызывающе виляя этим самым филеем, она подошла к Геру и поклонилась. Из выреза ее платья натурально вывалилась грудь, и мелькнули большие коричневые соски. Я сглотнула и, кажется, покраснела от стыда. Но это чувство тут, похоже, испытывала я одна. Девка же, выслушав вопрос северянина, что-то принялась с придыханием рассказывать. Он кивнул и указал рукой на дверь, куда отводили нанятых служанок. Девушка еще раз поклонилась и бросила на меня вызывающий взгляд. Наглый такой и полный превосходства. Кайл заметил это и проследил до того места, куда она смотрит. Наши взгляды встретились. Не выдержав, я откатила коляску назад и вернулась в свою комнату. По щекам медленно стекали горючие слезы. Кажется, мой личный ад никуда не делся.